Приложение 18. 1584 год, мая 1. Порядное крестьянина и у бояриного спасскому прилудскому монастырю на деревню на Алексене. Шо аз Иван Ульянов, сын бояринов. Крестьянин прилудского монастыря. Занял есть мне у Спасско-Прелудского монастыря у казначея у старца у Сергея 5 рублёв. Денег монастырских казённых нынешнего 92-го году мая в первый день. А за те деньги мне жить в монастырской отчине в деревне на Алексени. На пустом полуплуге. Земля перелог распахать и огороды городить. Алгот и мне рядил игумен с братией на 4 года до да до 96 -го года до такого же дни. И в те мне льготные годы не давайте государственных дани и посухи и подъёмных и полонских денег и некоторых монастырских оброков и изделия не делайте. А в те мне льготные годы поставьте двор а во дворе поставите изба трех сажен, да сенник трех сажен, да баню, и двор за мётом огородите, и на пашне у двора поставите овин. И жите мне в той же деревне, на Олексине, в том же моём дворе, а из-за Прилудского монастыря и из той деревни не выйти нигде до государевого указу. А не поставлю я в те льготные 4 года в той деревне в Алексее того двора, и во дворе избы и сенника и бани, и у пашни у двора овина, и в круг двора за мёртом не огарожу. И после льготных годов в той деревне харом не овжичье, и земли не запереложите, и огородов не огноете а буди хоромы и в круг поля огороды огною и землю запереложу, и на мне по сей рядной записи за недворовую поставку пять рублев денег. А на то послуши Яков Иванов, сын Малого, да Кричко, Еуфимьев сын. А рядную запись писал Аврамко Анофриев «Лето» 7092. Внизу пометка: по сей рядной записи деньги не даны. На обороте послух Якуня рукоприложил. Послу всех Крячко рук приложил. В Гейман несколько новых документов. Сборник Российской публичной библиотеки. Том 2. Выпуск 1. Страница 293. Номер 24-й.